Двадцать пятое. Увидев его, я в первый момент застыла на месте, словно в меня попало парализующим заклинанием. Мир вдруг подернулся дымкой, и ясно видела лишь две мужские фигуры перед собой. Герхард тут, но почему? Загляд перебежал на мужчину рядом с ним, в глазах которого горело беспокойство и безмолвный вопрос. Это Альберт его пригласил. Но зачем? Неужели что-то заподозрил и теперь хочет вывести меня на чистую воду? Или же я надумываю, Герхард тут просто потому что хочет сотрудничать с нашей компанией? Выдохнув, я медленно шагнула к столу. Даже если у Альберта появились некие подозрения, нельзя подтвердить их своим странным поведением, и нельзя, чтобы они зародились и у Герхарда. Поэтому нужно вести себя максимально естественно. Добрый вечер, Улыбнувшись, я сгрузила пакет с грамотами на пол, села на отодвинутый кем-то стул. Все вокруг так плыло, что я даже не поняла, кто из двоих мужчин решил проявить галантность. Оказавшись за столом, сделала судорожный глоток из стакана с каким-то холодным напитком. И наконец мир вокруг меня прекратил вращаться, а затем обрел четкость. Рад снова встретиться с твоей прекрасной супругой. Даниос до остановил меня, обрывок фразы. Дёрнувшись, я испуганно огляделась по сторонам, но за столом, кроме нас троих, никого ещё не было. Хотя сейчас конспирация самая меньшая из моих проблем. Возможное разоблачение и возвращение домой пугало гораздо сильнее того, что содродники узнают о нашем с Боссом фиктивном браке. Уверен, что твоя жена Герхард будет столь же неотразима. Любезно отозвался Альберт. А когда это они успели перейти на ты? Как никак у наследника престола должны быть все возможности выбрать себе прекраснейшую женщину. Герхард в ответ лишь скривился, наверное вспомнил моё описание выданной сестрой. Что там, сросшиеся в одну бровь, бородавка, пегие волосы? Уткнувший стакан, я держала нервный смешок. О, может, хлоп, познакомит меня с кем-нибудь? У вас есть сестра? А вдруг оживился Герхард, а затем сально мне подмигнул. Нет. Резко отозвалась я и тут же натянула улыбку, чтобы сгладить тон. Единственный ребёнок в семье. Нет уж моих сестёр тебе не видать. Они все были просватаны ещё в подростковом возрасте, как и я. Но если сёстрам повезло и мужья им попались достойные, то мне пришлось бежать после того, как я поняла, что и себя представляет мой жених. Когда пришло время выбрать женихов, батюшка принёс мне небольшой список, чтобы я тоже участвовала в процессе. Но странным образом на церемонии отбора женихов все, кроме Герхарда, вдруг свалились с жутким отравлением, и батюшке буквально оказалось не из кого выбрать. Поэтому Победу присудили Герхарду. Хотя злые языки поговаривали, что он заказал увечье по учехи и подозрительно большое количество поносного порошка. Разве можно винить меня в том, что я сбежала? Какая девушка захочет связать свою жизнь с тем, кого за глаза прозвали горшковый лорд? Сначала я умоляла батюшку отменить своё решение, но он упёрся, говоря, что слово короля нельзя взять обратно. И вообще, он так решил, а с таким нахотчивым и хитрым мужем у меня будет счастливая семейная жизнь? После этого разговора я украдкой собрала свои драгоценности и, обменяв часть на артефакты от магического поиска, сбежала. Добрый вечер. Возле стола остановилась расфоференная Наира в броском фиолетовом наряде. Её взгляд упал на Герхарда, и в нём появилась подозрительность. В своём фраке мужчина выглядел как фокусник, не доставалa только шляп из зайцем. Герхард, знакомьтесь, это Наира, очень ценный специалист. А рекомендовал её Альберт. Польщённо зардевшись, Брюнетка поправила причёску. Герхард наш почётный гость, поэтому поручаю вам заботу о нём, Наира. Мы наследник престола подземного королевства. Бросил Герхард, лениво разглядывая свои ногти или уж краем глаза проверяя, какое он производит впечатление. Да. Обрадованно переспросила Наира, в ее глазах загорелась та самая жажда захамутать состоятельного мужа, которая обычно появлялась там при взгляде на Альберта. Приятно познакомиться, ваше величество, то есть ваше высочество. Просто вы, лорд Герхардт. Благосклонно улыбнувшись, позволил бывший жених. Наира в ответ довольно зол улыбалась, ныряя на соседний с ним стул. А я перевела вопросительный взгляд на Альберта. Зачем он пригласил этого Вруна? Надо будет намекнуть на Ири, что Герхард никакой не наследник трона, а то вдруг он решит воспользоваться её желанием пробиться наверх. Хотя в данном случае это будет скорее спуском вниз. Наше королевство располагалось под землёй. Но больше всего меня беспокоило другое. Что если Герхард догадается, не знаю как, например, браслет на его руке, сплетённый из наших волос, подаст какой-то знак? Зачем вообще нужно было приглашать этого типа? Однако, на мой взгляд, Альберт лишь одобрительно улыбнулся, и тут же на зал упала темнота. Раздалась зажигательная музыка, и в свете софит на сцену выбежал ведущий. Праздник начался. Дамы и господа, дорогие сотрудники Magic Holding Завопил ведущий эксцентричный гном в ярко-оранжевом пиджаке. Гномов редко выбирали в артистические профессии, а этот к тому же предпочитал странноватые шутки про шахты и штольни. Но за 3 дня до корпоратива гном был единственным, кого мне удалось найти. Да и вообще, мы же как раз добываем магию, поэтому его шутки нам очень даже подойдут. Надеюсь. Сегодня мы зажжём как уголь, бабахнем как метан. Меж тем надрывался гном. Заискрим как слюда. А ну какие омаги, скажите, <му> у! <му> Завопели бородатые ямаги, уже успевшие опустошить по паре бокалов шампанского. "На ну, теперь алхимики!" проорал гном. У! <му> Пропищали хрупкие лаборантки из обогатительного отделения. У вас что, всегда такие весёлые корпоративы? Шакировано переспросил Альберт, наклоняясь ко мне. Вздрогнув, я попыталась унять сердце, скакнувшее чуть ли не в горло от его близости, и схватив бокал шампанским сделала судорожный глоток. Да. У нас вот такой вот э, весёлый коллектив. Неловко пробормотала я. Действительно, от обычного формального мероприятия наш праздник очень сильно отличался. Ну а что ещё я могла организовать в последний момент? Хорошо, хоть какой-то ведущий оказался свободен. На сейчас слово главному экскаватору этого карьера. Генеральный директор на сцену. Право пил гном, хмыкнув, Альберт поднялся и прошагал на сцену, а я откинулась на стул и нервно сделал еще один хороший глоток из своего бокала. Боги, мне нужно успокоиться, но как я могу успокоиться, когда тот, от кого я прячусь, сидит в метре от меня, а человек, которого я люблю? Подняв взгляд на сцену, я невольно залибовалась высокой фигурой мужчины в безукоризненно сидящем костюме. Похоже, что-то заподозрило. А ещё сегодня я вижу его в последний раз, на глаза невольно навернулись слёзы. Хуям. Воспользовавшись отсутствием Альберта, Герхард буквально полёхнул с его места, оставленное в одиночестве наэра невольно фыркнуло и демонстративно вернулось к сцене. Я же залиднела, не в силах даже ответить, что ему нужно. Неужели он узнал меня? Наверное, да. Иначе как объяснить, что рука мужчины переползла на моё бедро? Дёрнувшись, я чуть не своротила стул, но смогла добиться того, чтобы мужчина отдернул руку. Но вместо этого он наклонился ко мне и зашептал на ухо. Хуя, разве вам действительно нравится ваш муж? Мне кажется, что такая женщина, как вы, с такими... Тут его взгляд скользнул в вырез моего платья. Амбициями. Мы же добьемся большего, например, стать королевой. Шипнул он, придвигаясь ближе. А? Забывшись, я уставилась на него с настоящим возмущением. Королева вообще-то моя мать, а после нее королевой станет Тамира. Максимум, на что Герхард мог бы рассчитывать, это титул принца концерта при правящей королеве. И то, если все мои сестры вдруг погибли бы, потому что мне совсем не хочется править. Надеюсь, он не собирается перейти с паносного порошка на настоящую отраву. Подумала я с зарождающимся беспокойством. Мало ли, до чего его доведет его маниакальная жажда власти. Мухлоя, ну, что вы думаете о моем предложении? Его вкрадчивый голос ворвался в мои мысли. "Ну вы не сказали нет по этому". "Нет". Хрипло отозвалась я, всё больше нервничая от нехороших подозрений на его счёт. А затем, глотнув шампанского, продолжил уже громче. "Разве наследник престола не должен жениться по политическим соображениям, а место фаворитки меня не устраивает?" "Ну жаль, ну жаль". Разочарованно отозвался Герхард. "Ну если вдруг передумаете". На этих словах он с многозначительным видом откусил половинку от лежащей на моей тарелке клубники, после чего к счастью пересел на своё место, а я же выдохнула, пытаясь унять мелкую дрожь в руках. Пронесло. Я уже думала, что он узнал меня и сейчас схватит и потащит домой в батюшкин дворец. Пока Альберт произносил речь и вручал сотрудникам грамоты и подарки, я успела прикончить второй бокал для успокоения, в голове приятно зашумело, а краски вокруг стали ярче. А что я собственно тут делаю? Вдруг мелькнуло в голове: зачем мне оставаться на вечере, где есть Герhardt? Ведущие на месте, музыканты приехали, все организовано. Я могу просто уехать сейчас. Медленно, ведя глазами зал, я встала. Вон Ирви накивает в такт каждому слову начальства и у краткой пощипывает виноград. Вон Яся с отсутствующим видом блуждающая по залу. Стол бухгалтерии, стол продажников. Сердце кралнула горечь. Ни с кем из них я больше не встречусь. Альберт. По странному стечению обстоятельств он как раз собрался в мою сторону, и наши взгляды скрестились над заполненным залом. Он еще что-то говорил, но я даже не осознавала, что. Просто слушала его голос, глубокий, обволакивающий, со знакомыми ироничными интонациями. Смотрела на его лицо в ярком свете софитов, кажущееся еще более совершенным. Перед глазами промелькнули кадры нашего знакомства. Первый день в офисе, когда мы Севина решили, что он из Кошеевичей, неожиданный брак, поездка к Джинам, свадебный банкет там и еще один в особняке невзоровых. Прерывисто вдохнув, я ощутила, как душа сжимается от нестерпимой боли. Прощай, Альберт, проговорила я ними губами. Похоже, я тебя люблю, но ты про это уже не узнаешь. Отвернуться и быстро зашагать к выходу было сложнее всего, что я делала в своей жизни. Мне казалось, что вся моя душа тянется назад к нему, но нужно уходить, лучше сейчас, когда он на сцене и занят. Я не успела дойти до дверей буквально нескольких шагов. За спиной послышалось какое-то волнение, и меня перехватили за руку. Магик Холдинг, сегодня мы поём только для вас. Двислость до меня, резко обернувшись, я увидела сначала музыкантов, застывших на сцене с инструментами в руках, и только потом взгляд сфокусировался на мужчине, державшем мои пальцы так крепко, словно я растаяю в воздухе, если отпустить. Альберт. Хлоя, ты же не уйдёшь, не потанцевав с собственным Быстрый взгляд на сотрудников, украдкой косящихся в нашу сторону. Начальником Первый аккорд, сорвавшийся с пальцев длинноволосого гитариста, певица Сирена с серебристым, словно русалочья чешуя в платье, поднесла к губам микрофон. По залу разнесся ее глубокий и чистый голос. Последний танец. Последний танец, последний перед тем, как мы расстанемся навсегда. Почему бы и нет? С трудом это звалась я шагая к мужчине.